Из процитированного следует, что кто-то из гуковцев был на съемках в Ялте и уже там корректировал текущую работу. Но еще важнее понять предложение снять с эпизода прихода отца на пожар, политическую, так сказать, подоплеку. Что такого политического может там обнаружиться? Оказывается, в режиссерском сценарии Написанном в июне 1936 года, у отца был небольшой монолог. После ареста, увидев издалека пылающую экономию, он восклицал Шалиш, не утушишь, Россию не утушишь. Кричит Россея горит. Три года не пройдет. До тридцать седьмого года срок даден. Города рассыпятся, поля бурьянам занесет. Голодом народ и зайдет. Опись 2, Единица хранения 66, лист 16. Примечание. Знаки препинания в автографе практически отсутствуют. Они поставлены нами. Конец примечания ЕК из письма. Это Елена Кирилловна Соколовская. У нее были резоны, чтобы снять пророчество Самохина. Отец Степка обрел такую фамилию. Через год она была арестована и спустя некоторое время расстреляна. Далее в письме следовало. Теперь вздор моего сочинения номер два. Если сцена смерти Степка должна быть душесчипательная, с чем я согласен, то всякую смысловую нагрузку с мальчика надо снять, передав ее другим актерам. А при мальчике оставить Эйзенштейна, который обеспечит, так сказать, всякие ракурсы, пиеты и прочее. Выход пошлый, тысячелетний, но другого при сцене в лоб пока что не видать. Я по-прежнему за то, чтобы мальчика после «Дядя Вася» Показывать только один раз, в сцене смерти. Мальчики, услышав выстрелы, всполошились, побежали. Видят, вышка пуста, лужа крови, след крови. Они идут по этому следу, но как находят и слово «отец», по глубокому моему убеждению, лишнее. Допустимо ли так? Самохин в капкане и за этим раздается веселый ровный голос Рыбочкина, о чем-то совершенно боковом и хорошо бы смешном. А Сидорыч как схватится за балку, как обожгется смехота! После чего, голоса Рыбочкина, открывается занавес, и мы видим его, совершающего перевязку с лицом, допустим, залитым слезами. Видим всю пиета, и Рыбочкин продолжает. «Здесь тебя подлечим, потом в Москву отвезем в больницу. Больница богатая, все блестит». Степок. «Военная больница?» Рыбочкин. «Обязательно военная. В палате там пограничники лежат раненые, командир подводной лодки, и вот тебя вносят». Появление начполита с лошадью в поводу. Пограничники и спрашивают Это что за мальчик? Небось, яблоки воровал, с забора свалился. А доктора им отвечают. Степок. Военные доктора? Рыбочкин. Ну, обязательно военные. Им отвечают. Нет, ребята, это парень геройский, он вроде нас воевал. Начполит. Как дела, сынок? Выражение ека, по-моему, хорошо. Степок. С радостным и ясным выражением. Дела хороши. Начполит. Валит, небось. Степок манит к себе начполита и шепчет таинственно, расширив глаза. Дядя Вася, я тоже не буду стонать. Потом обращается к Рыбочкину. И что они еще сказали? Доктора. Рыбочкин отвечает. Слов не нужно. Их надо думать и так чрезмерно много. Музыка, что ли? Под эту музыку мальчик умирает. Рыбочкин, глядя на мертвое лицо. «Конец, Василий Иванович!» Начпалит. «Начало Сережа!» Имя Рыбочкина. После чего расцвет. Вот первые мысли, пришедшие мне в голову в Одессе. Их бы лучше вам не сообщать, потому что первые мои мысли, как известно, не выдерживают самой снисходительной критики. Страшит меня главным образом, не выпадаю ли я из стиля, из разгона вещи. Сообщите ваши замечания. Опись вторая, единица хранения 1789, листы второй оборотный, третий. Когда снимался первый вариант Бежина Луга, у Шумяцкого возникла идея, сделать одновременно и детскую редакцию картины, рассчитанную на прокат для детской аудитории. Бабель словно осуществляет этот давний проект начальника ГУКФа. Другое дело, что время этой детсадовской фантазии уже ушло. Теперь о делах житейских. Впрочем, еще по сценарию. Если новый смысл прихода отца принимается – Надо везде вычеркнуть «с восторгом смотрит на пламя» и прочее. Вместо «поменьше семи годов горело» не вышло твое дело. Текст детей относительно пуговиц грязноват. Перепишу еще раз. Спать это не от кого, от тебя что за это? На вон тройку и ножик, гляди с орлами и ножик еще в придачу. Не хочу с такой жилой водиться. Дальше как будто правильно, хотя жила во второй раз мне не нравится. Может быть, что-нибудь придумаю. Это я все видел, по-моему, неправильно. Папаня, это я сказал? Неизмеримо сильнее, правильнее и драматичнее? Умоляю не менять. Насчет текста Сидорыча. Яка права, старый был хлеще. Свести воедино стоит. Там же лист третий. Здесь следует процитировать реплику Сидорыча в первоначальном июньском виде. «Я, Василий Иванович, так мыслю. В семнадцатом году человека возвысили, а землю в унижении оставили. Полоски, овражки, межи. Землю я, мыслю, колхоз возвысил». Поглядел я вчера. И, как эти полчища твои, армия твоя, трактора, комбайны, косилки шли. Грека одного вспомнил. Грек этот сказал. Дайте мне, товарищи, точку опоры, и я мир переверну до да землю подыму. Но только ему другие греки не дали. Опись вторая, единица хранения шестьдесят шестая. ЛИСТ ДЕСЯТЫЙ Фау. ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ. Ека и Даревский требуют меня в Москву. Я отбиваюсь. Ехать мне беда. Только начал входить в литературу. По личным же делам приезд мой в декабре все равно предполагается. Жду от фабрики ответа. Им нужна консультация по поводу новой Гришиной поэмы. ВООБРАЖАЮ! Опись 2, единица хранения 1789, лист 3, оборотный. Гришина поэма ⁇ это фильм Александрова цирк. Любопытно, что реплика нач полита ⁇ Начало Сережа ⁇ Эйзенштейном была переделана ⁇ Начало Гриша ⁇ Примечание ⁇ Избранные произведения Том 6, Страница 152. Конец примечания. Письмо Е.К. в отношении фильма дышит бодростью, и я ликую и мечтаю, и истинно вам желаю. Вы правы, в Ялте мы жили недурно и, несомненно, философично. А.Н. собирается в Москву и кланяется вам фанатически. «Скоро увидимся». Подтвердите мне получение сего послания. Немедленно, потому что ни копии, ни набросков нету. Привет, героической Пере. Раньше она была одна героическая, а теперь есть еще Испания. Жаво замбас, Моуи. Я вас обнимаю, старина, французской. И.Б. Поклон милому нашему Тиссе. Он все еще на восьмушке? Там же. Что следует из письма Бабеля? Прежде всего то, что доведение до нормального состояния сценария его не очень увлекало. Он занимался им только по принуждению, и что хуже всего по советам со стороны. Кроме того, все мыслимые сроки нарушались неоднократно. Так еще 19 июня. Дирекции Мосфильма было предложено совершенно отказаться от Тургеневского начала, а заменена была первая сцена новым эпизодом, когда отец и Степок ставят капкан на волка только 29 октября, то есть спустя 4 месяца. Опись 2, единица хранения 70, листы 1, 4. Трудно сказать, Ликовал ли? Мечтал ли режиссер? Или он что-то предчувствовал? Наконец, 26 ноября мнение Шумяцкого и его приближенных оформилось в документ. Познакомимся с ним. ХПО. 26 ноября шестого года. Заключение Гука. По просмотру кусков фильма «Бежен лук». Москва. 10 ноября 1936 года. Просмотрены следующие куски. 1. До съемки к сцене осады церкви. 2. Сцена попытки самосуда на шоссе. 3. Пожар на дворе экономии. 4 ролика. 4. Финальная сцена, пронос Степка. 5. Проба артиста Хмелева на роль отца Степка. Просмотренные куски вызывают необходимость сделать следующие замечания: Первое после полной переработки сценария товарищем Бабелем и замены ряда актеров товарищ Эйзенштейн отошел от многих ложных ассоциаций в трактовке основных образов и ситуаций фильма. Вместе с тем мы считаем необходимым уже теперь, В самом начале нового этапа работы над переделанным сценарием, со всей прямотой сказать товарищу Эйзенштейну о том, что в этих кусках все еще нет акцента на актерской игре, на решающих условиях создания художественных образов. В центре внимания Эйзенштейна, как это показывает материал, находятся аттракционы, массовые сцены, без выделения главных действующих лиц, отдельные, часто гипертрофированные детали. Поэтому роль актера, актерской игры, в просмотренном материале все еще оказывается отодвинутой на второй план. Второе. Сцена попытки самосуда на шоссе разрешена в основном в разных композиционно усложненных планах, массовки колхозников, машущих граблями, тычущих ими в поджигатели, без того, чтобы сочетать массовки со средними и крупными планами в единую линию развития действий и развития отдельных образов, слитной с общей композицией эпизодов. Третье. Пожар сделан очень эффектно. Если проанализировать просмотренные в черне предложенные куски, то станет ясным, что основное в материале это мастерское обыгрывание разбушевавшейся стихии огня и массовое, без должного акцента на организованность, на индивидуальные черты отдельных людей, подавление стихии. Когда колхозники пытаются обуздать разбушевавшийся огонь, То и тут не выпечены отдельные персонажи, в частности начальник политотдела. Присутствие начальника политотдела на пожаре, естественно, требует от нас показать его организатором ликвидации катастрофы. Показан же он не столько организатором, а скорее подчиненным массовому действию, как и другие. В его поступках не выпечена роль вожака и организатора. Отдельно нужно сказать об упорных усилиях забросить веревку с крюком, кошкой, на крышу горящего здания. С самого начала очевидно, что таким крюком, даже если и зацепить, как полагается, можно оторвать только один лист железной крыши. Тем не менее начальник политотдела почему-то долгое время сосредотачивает все свое внимание вокруг этой детали и рискует из-за нее жизнью комсомольца, а потом и героя, ребенка-степка. Не возникла ли у Эйзенштейна мысль, что разрыв между опасностью, угрожающей ребенку, и незначительностью эффекта, который мог быть получен в результате его героизма, делают эту сцену явно сомнительной? Четвертое. Финальная сцена. Проносы степка – все еще затянуты. Из отдельных кадров, где начальник политотдела в длинной развивающейся шинели несет степка по полю, мы вынесли впечатление какой-то переклички этой сцены со старой трактовкой сценария и фильма. Пятая. Проба артиста хмелёва на роль отца степка. Ни гук, ни студию не удовлетворила с точки зрения нахождения нужного костюма и грима, так как отец Степка в просмотренных кусках выглядит прежде всего отнюдь не сельским человеком, грим и костюм нужно основательно изменить, растительность на лице, головной убор и прочее. Объединяя наши замечания по просмотренному материалу, что нет еще достаточных оснований снять наши опасения по этому фильму, высказанное в наших прежних заключениях, так как, несмотря на замену и подбор более подходящих актеров, внимание все еще не сосредоточено на работе над образом. Мы обращаем основное внимание дирекции студии МОСФИЛЬМа режиссера Эйзенштейна на идейно правильную и глубокую разработку образов положительных персонажей, на необходимость более решительного, по существу реалистического подхода к содержанию фильма «Бежен лук». Дирекции студии необходимо окружить работу товарища Эйзенштейна повседневным товарищеским воспитательным вниманием и руководством с тем, чтобы, не впадая в мелочную опеку, обеспечить повседневную помощь режиссеру в отходе от старых, осужденных им ошибочных тенденций трактовки фильма. Ряд эпизодов следует принимать в репетиции, по другим же эпизодам после съемки каждого из них просматривать с участием представителей студии и ГУКа, дабы на месте давать их оценку и принимать эффективные меры к исправлению ошибок трактовки в ходе работ. ГУК Шумяцкий Брук, Зельдович Офис 2, Единица хранения 1896, листы 20-23. Фактически, это приговор второму варианту картины, Центральная сцена, Пожар экономии, Замечания, по которому довольно четко по сформулированы. В его поступках не выпечена роль организатора и вожака. Признано явно сомнительный, а преобладание так называемых аттракционов над ролью актеров убеждает киночиновников в бесполезности любых увещеваний. Предлагается такой присмотр за мастером, какой не предлагался и за начинающими учениками. Как в марте 1937 года вспоминал Шумяцкий, Одно из последних наших решений было в ноябре 1936 года. Я помню, как мастер обиделся. Он усмотрел в этом решении акт недоверия. Мы разъяснили, что так нужно, что иначе нет никаких путей и средств, чтобы выполнить работу. Но дальше следует признание. Ни студия, ни мы сами не попытались провести это разумнейшее решение, Примечание. Цитируется по Живые голоса кино, Страница 34. Конец примечания. Эйзенштейн. Как будто ничего не случилось. Продолжал съемки. Снимались павильонные сцены с Хмелевым и Аржановым. А что же шумяцкой? Он ловил удобный случай. Первый шанс представился, когда во французской прессе появились сообщения об аресте Эйзенштейна. Шумяцкий в докладной записке Сталину предположил, что вполне возможно, что источником этой лжи является сам Эйзенштейн или его окружение. Далее это подверстывалось к клевете и так называемой контрреволюционной травле, которую вели Ренегат жид и в особенности вся троцкистско-зиновьевская белогвардейская сволочь. По мнению киноруководителя, опровержение этой новой лжи самим Эйзенштейном создаст ему ореол незаслуженной славы. Примечание Цитируется по Кремлевский кинотеатр, страница 375 Конец примечания Но... После долгих раздумий решение было принято иное. 15 февраля 1937 года Эйзенштейн написал опровержение, и 18 февраля оно было напечатано в газете «Известия». Правда, к этому времени режиссер уже совершил решающую ошибку, которой Шумяцкой воспользовался в полной мере. Однако речь снова пойдет о первом варианте «Бежена луга». Судьба же второго была предрешена еще в ноябре 1936 года. 5 февраля 1937 года в свет вышла газета «Советское искусство». В ней было напечатано интервью с Леоном Фейхтвангером о его московских впечатлениях, о спектаклях и фильмах. В частности, он сказал несколько слов о картине Эйзенштейна «В беженом луге», Сценаристу и режиссеру удалось передать чувство советского патриотизма. В этом их главная заслуга. Сцена убийства Павлика Морозова отцом может по справедливости быть поставлена рядом с величайшими трагическими сценами в классических произведениях искусства. Сцена, в которой тело мертвого Павлика несут через колхозные поля, сделана без всякой утрировки и аффектации. В этой сцене маленький Павлик становится подлинным образцом, олицетворяющим любовь к советской отчизне. Я уверен, что «Бежен лук» произведет огромное впечатление на мыслящих людей Европы, даже если они являются противниками социализма и врагами советского государства. Попытаемся внимательно прочитать написанное. Чудовищно звучит последнее предложение. Как-то получается, что мыслящие люди Европы являются противниками социализма и врагами советского государства. Оно словно переворачивает смысл всех похвал писателя. Это или что-то другое вычитал в публикации советского искусства Шумяцкий, но он тут же написал докладную записку в ЦК ВКПБ Сталину и Андрееву. Интервью Фейхтвангера в ней было названо Апологетическим отзывом якобы о фильме Эйзенштейна. Далее пояснялось, что фильм снят лишь на 60-70%, совершенно не смонтирован. Как мы покажем потом, начальник Гуклу Кавел, чтобы не сказать, бесстыдно лгал. Самое важное в этом доносе на всех и вся, на руководство масс-фильма на работников Комитета искусств, на работников печати. Следующий пассаж. Мы имеем в данном случае возмутительную попытку апелляции к иностранному общественному мнению по нашим фильмам. Это могло произойти потому, что у нас в Москве существует ряд лиц, которые открыто и скрыто ведут кампанию борьбы якобы в защиту Эйзенштейна, помогая тем самым разной сволочи за границей вести ту же кампанию защиты Эйзенштейна от несуществующего врага. Примечание. Цитируется по Кремлевский кинотеатр, страница 389. Конец примечания.